Глава 12. Ника был офицером нового поколения. В полк он вышел после революции, тогда, когда все свободы были объявлены и была опубликована Хартия Вольностей Солдата. Приказ номер один. Ника не служил под двуглавым орлом и не был ваше благородие. Он был господин прапорщик, а чаще товарищ или Николай Николаевич. Он это сразу воспринял, и его это не коробило. Он искренне любил народ, верил в него, и потому ему легко досталось то, чего добивался в молодые годы Саблин. Он зашелся с солдатами. Он воспринял новую товарищескую дисциплину, и его не смущало, что в карауле или на работах всем батальонам, когда приходило время обедать и приезжала походная кухня, ему нужно было становиться с котелком в очередь с солдатами, а не получать первому или, тем более, есть особую пищу. «Это унижение». Это уравнение его с солдатами возвышало его в собственных глазах. Солдаты, особенно молодежь, ему нравились своим грубоватым юмором, и в них он видел веселых детей, которых, казалось, ему можно воспитать. Ему скоро удалось отучить солдат грубо и презрительно называть государя. Он разбудил в них чувство жалости к нему и сознание своей вины перед ним. Он достиг бы и большего, если бы был не один в этой работе. Но он был одинок. Царскосельский совет солдатских и рабочих депутатов, или, как его сокращенно называли, Савдеп, прислал в полк много своих офицеров, которые снабжали солдат брошюрами и книжками, рисующими государя, отталкивающими чертами, раздавали карикатуры на царскую семью и всячески возбуждали против нее солдат. Ника скоро понял, что то, что делают солдаты, исходит не от них, а от того прошлого элемента в офицерской форме, который руководит ими и толкает на грубые выходки. Особенно работал в этом направлении гайдук. Ника отметил в эти дни наблюдений над солдатами черту солдатского характера, легковерие и отзывчивость ко всяким слухам. Чем нелепее, необычайнее был слух, тем легче ему верили солдаты. Как-то во дворце, где по распоряжению коменданта были сняты гордины и шторы, великие княжны вечером занимались рукоделием. Одна из них, размечая работу, то нагибалась, то выпрямлялась, заслоняя лампу. Кто-то из солдат заметил это и сказал, что из дворца сигнализируют. Кому, зачем, как могли сигнализировать великие княжны, этим вопросом солдаты не задавались. Они кинулись толпой во дворец, и перепуганным княжнам и караульному офицеру стоило большого труда доказать, что никакой сигнализации не было. Солдаты были подозрительны, Ника не мог понять их. Не то им хотелось, чтобы государя убили, не то хотелось, чтобы опять все было по-старому, но только чтобы кончилась вся эта конитель. Ника скоро увидал, что солдат временное правительство никак не удовлетворяло. Оно дало много свобод, но не дало главной свободы. От войны не отпустила их домой, не дала мира. Государь, вернувшись на престол, наверное, дал бы им мир. Они посадили бы его на престол, но про него говорили и писали, что он изменник, что он хотел заключить какой-то сепаратный мир, и от этого России была бы гибель. Говорили, что государь хочет вернуть крепостное право и снова отдать крестьян помещикам. И этому верили, но существующим порядком тоже никак не были довольны и ждали учредительного собрания, которое даст настоящую власть и устроит так, что крестьянам и солдатам будет хорошо. Столичная жизнь с ее развлечениями, кинематографами, женщинами, картами и вином развратила солдат. Пунтерофицеры офицеры потеряли свой авторитет. Их вытеснили солдаты из петербургской молодежи. Хулиганы, карманные воришки, мелкие рабочие, умевшие ловить рыбу в мутной воде, отлично знавшие Петербург со всеми его притонами и злачными местами и готовы на всяческое озорство. В их разбойничьей удали, в их смелых ухватках Нико находил свою прелесть и сумел своей ловкостью, молодечеством и тем, что за словом в карман не лазил, стать среди них своего рода атаманом. Он соревновался в этом с Гайдуком и часто, не без внутреннего удовольствия, чувствовал свое над ним превосходство. С этими парнями он часто пел разбойничью песню «Ах, тучки-тучки понависли, из поля пал туман, Скажи, о чем задумал, скажи, наш атаман!» Ника чувствовал, что он атаман этих людей, и что может прийти день и час, когда они пойдут за ним и на хорошее. Жизнь стала не похожа на жизнь. Точно полные приключений и кровавых сцен бульварный роман разыгрывался перед ним. Заговоры, выбранное начало в полках, таинственные совдепы, в которые во все трудные минуты бегают солдаты. Обилие у солдат каких-то темных денег, азартная игра в карты, в которой принимают участие и офицеры, подобные гайдуку. Золотые вещи у солдат, кольца, камни, веселые разряженные девицы, свободно ходящие в казармы, одетые по-господски, но с ухватками горничных и портних. Наконец, сама Марсельеза, то и дело, разыгрываемое оркестром или распиваемое солдатами и гостями». Все создавало повышенную обстановку, создавало особое революционное настроение. Нико не чувствовал революции, он ненавидел ее, видел в ней бунт а в солдатах, а взбунтовавшихся рабов. Но он был слишком молод, чтобы не мечтать, не увлекаться теми громадными возможностями, которые давала революция в руки людей, молодых и предприимчивых. Нико с детства горячо любил государя. Он был влюблен первую чистую любовью в Таню Саблину и ждал только окончания войны, чтобы сделать предложение и обвенчаться, потому что чувствовал, что отказа не будет. Как все чистые молодые люди, он считал себя недостойным Тани, видел в ней одни совершенства и решил совершить для нее подвиг, который сделал бы его достойным ее. Этим подвигом будет спасение государя». Он решил использовать для этого свое влияние на солдат, их способность к казарству и их легковерие. План у него был готов давно, он не знал только одного – куда вести государя. Первоначально он хотел вести за границу к союзникам, но отношение союзников к революции, их заигрывание перед эволюционными героями, присутствие на похоронах жертв революции и речи, ими произнесенные – Все показало Нике, что там государь не найдет спокойного убежища. Он ломал голову, куда отправить государя. В Абиссинию, к Негусу, царю Эфиопии? К королю Сиама, где были принцы Чекрабон и Найпум, воспитанные в России, в Китай, Японию? Все это было так сложно и трудно во время войны. Мечты Оли, ее рассказ о древних скитах, о верных заветам старины русских людях, Ему показались осуществимыми, и он решил их выполнить. Как? Подробности его не занимали. Подробности он выработает с теми, кто ему должен помочь. Главным помощником своим он наметил старого шофера генерала Саблина, Петрова. К нему и помчался тем же вечером Ника.